Глава д в а д ц а т а За четыре дня до расставания. «Можно мне в пятницу пойти к Лорен с ночёвкой?» «Конечно», — ответила Уитни, и тут же начала планировать, как проведёт свободный вечер. «Вот здорово! Напишу ей!» Амелия улыбнулась. Большие пальцы заскользили по экрану телефона. Через несколько секунд она подняла глаза. «А можно я поеду к Лорен прямо после школы?» Уит не хотела сказать «да», чтобы хоть раз побороть в себе мать на сетку, чтобы увидеть улыбку Амелии, которая теперь редко появлялась у дочери на лице, и все же не смогла себя заставить. Она и так редко бывала дома из-за того, что бизнес Натали шел в гору, плюс встречи с Джеем. Поэтому редкие минуты дома она посвящала Амелии, не говоря уже о том, что ей хотелось бы взглянуть на маму Лорен. лучше я тебя подброшу». «Мама, мне не пять лет», — простонала Амелия. «Ну и не двадцать пять. Когда я получу права, ты будешь все так же меня пасти». Уэйтни пожала плечами. «Может быть». Амелия закатила глаза. «Когда же, наконец, мне исполнится восемнадцать? Дождаться не могу». Резко повернувшись Дочка ураганом промчалась по коридору, переполненная подростковыми гормонами и кипя возмущением. Она так хлопнула дверью спальни, что Уитни вздрогнула. «Интересно, что скажут соседи снизу? Вероятно, они уже устали от грохота». Когда Амелия была совсем маленькой, прежде чем перейти улицу, Уитни протягивала ей руку и крепко обхватывала пальчики. Но малышка вырывала их, и норовила перебежать на ту сторону одна. Дэн находил это забавным и называл дочку «маленькая мисс Независимость». Он считал, что так проявляется уверенность в себе. А у и т н е видела строптивость и непослушание, легкомыслие. Ей часто снились кошмары. Амелия попадает под машину, м а л е н ь к о е т е л ь ц е неподвижно лежит на асфальте. Всякий раз, когда они куда-нибудь шли, Уитни нервничала — покрывалась холодным потом. Наконец, она не выдержала и купила специальный детский ремень-поводок. Дэн пришел в ярость, заявил, что ни за что не позволит держать дочь на поводке, как собаку. Уитни на это в о з р а з и л о Лучше уж так, чем дать ей погибнуть на улице. Произошла одна из многочисленных ссор по поводу воспитания Амелии. Зазвонил телефон. у и т н е увидела на экране имя Джея и улыбнулась. «Привет!» Она прижала телефон к уху. «Привет!» — повторил он. «Что делаешь?» От игривой нотки в его голосе сердце дрогнуло. у й т н и посмотрела на раковину, полную грязной посуды, которую собиралась перемыть, и нахмурилась. «Не слишком эротичное занятие». е э, -э, э Кокетливого ответа не нашлось. «Вообще т о собиралась мыть грязную посуду?» «О, обожаю говорить с тобой о чем-нибудь грязном». Она рассмеялась, с благодарностью отмечая, что с ним ей не нужно стыдиться скучной жизни. «У меня еще много чего грязного». Опустевшись на кухонный стул, Уитни заговорила низким страстным голосом. «Помою посуду, потом постираю грязное белье, может быть, уберусь в гостиной, кое-что сделаю для Натали». «Ты слишком много работаешь», — произнёс Джей. «Что поделаешь? Приходится. Я мать-одиночка». Она засмеялась. «А дочь что же, не помогает? Уж помыть-то посуду она наверняка сумела бы». Уэйтни нахмурилась. «Почему мужчины так бесцеремонно высказывают своё мнение, даже когда их не спрашивают? Берутся судить её, рассуждают, как ей следует поступить». Именно поэтому она избегала мужчин, когда Амелия была маленькой. Теперь Уитни, наконец, получила долгожданную возможность жить независимо и ни за что не собиралась от нее отказываться. Если уж с отцом Амелии поладить достаточно сложно, то что говорить о мужчине, который не имеет к ее дочери никакого отношения? На языке вертелся язвительный ответ, однако Уитни сдержалась. «Джейни Дэн. Он вежливый, и внимательный». Кроме того, то же самое Уитни слышала и от других. Натали постоянно ей выговаривала, мол, распустила Амелию, и та ничего не делает по дому. Вообще-то правда, Уитни все тащила на себе, поэтому и чувствовала себя постоянно усталой. Вздохнув, она ответила, «Сейчас она и так злится на меня. Лучшая сама. Не хочу ссоры». «Понимаю». От сочувствия в его тоне сердце Уитни растаяло. и з а чего злиться? В пятницу она идёт с ночёвкой в гости к своей подруге Лорен, а я не отпустила её сразу после школы, настояла, что сама её отвезу. Значит, в пятницу вечером ты остаёшься одна? При мысли о его нежных прикосновениях Уитни затрепетала. Да, видимо. После его слов жизнь уже не казалась ей мрачной. Скорее, наоборот. Хочешь заехать? «Ещё как хочу!» Он ответил так быстро, что она невольно улыбнулась. «О, чёрт! Погоди-ка! Не смогу! Командировка! Совсем вылетела из головы! Значит, в другой раз?» «Конечно!» — ответила она, пытаясь скрыть разочарование. Единственным тёмным пятном в их отношениях была его вечная занятость на работе и частые командировки. Уэтни уже была замужем за подобным мужчиной, и ничем хорошим это не кончилось. Закончив разговор, она направилась к раковине, раздумывая, не попросить ли Амелию помыть посуду. Так хотелось помощи, чтобы присесть, наконец, и перевести дух. Амелия сидит у себя. Наверное, дуется на мать и слушает музыку в наушниках. Уэтни представила, что начнется, если сейчас она войдет в ее комнату. «Ты не могла бы помыть посуду?» «Что?» — крикнет дочь, перекатываясь на спину и вынимая наушник. «Не хочешь помыть посуду?» «Потом!» Проверенная тактика — дождаться, пока Уитни не выдержит и помоет сама. «Прошу тебя, не откладывай!» «Ну хорошо!» Затем послышатся стоны. Шумно топая, дочь направится на кухню и будет ворчать под нос — Чёрт бы побрал эту посуду. Столько задают, да ещё и готовятся к долбанному тесту. Затем начнётся самая громкая стадия. Амелия будет грохотать кастрюлями, звенеть тарелками, хлопать дверцами шкафчиков. Зачем нарушать тишину? Лучше уж самой. Сделав глубокий вдох, Уитни открыла кран. «Да, верно. Надо дать Амелии успокоиться». а потом спросить, не хочет ли она поужинать, чтобы не потерять дочь окончательно.